В любой стране, в любом крупном городе есть самые настоящие очаги марксизма. В сообществах людей, которым государство совершенно бесплатно обеспечивает жилище, отопление, медицинскую помощь, питание, одежду, гарантирует занятость, люди в этих сообществах, пусть формально, но равны. У них одинаковое питание, одинаковая одежда, одинаковые условия жизни. Где же эту утопию можно встретить? В тюрьмах. В тюрьме всё устроено по Марксу. Ликвидирована частная собственность, люди обеспечены всем необходимым для жизни, и работа им гарантирована. Тюрьма и концлагерь это идеал, к которому стремится любое марксистское государство. Необходимость террора Маркс и Энгельс понимали совершенно ясно. Кто же добровольно будет жить в их коммунистическом раю? Поэтому у Маркса Мы находим призывы не просто к диктатуре, но энергичной диктатуре. Источник Новая Ренская газета, 14 сентября 1848 год. А у Энгельса в Катехизисе мы находим признание простого факта: на всех тюрем не хватит. Поэтому Энгельс рекомендовал для врагов режима особые охраняемые места. В 20 веке это понятие выражается более коротким и понятным термином. Конслгере. Чем больше земли, заводов, дорог мы отнимаем у людей, тем больше бюрократов нам надо для управления всем этим. Маркс и Энгельс предложили отнять у народа всё. То есть предложили тотальную бюрократизацию, правда, не назвав вещи своими именами. Марксизм по сути тоталитарный контроль экономики государством, то есть государственной бюрократией. Россия действительно не была готова к тому, чтобы жить по учению Маркса. Но укажите мне ту страну, которая готова жить по рекомендациям бородатых живодёров. Если бы Маркс попытался построить коммунизм, например, в Германии, то пришлось бы пролить реки крови. Если только у немецких крестьян отнять землю, У лавочников магазины, у ремесленников мастерские это сколько же недовольных надо будет истребить. Если у родителей отнять детей, если у мужей отнять жён и пустить их в общественное пользование, то и тут мы встретим сопротивление. Для подавления сопротивления Марксу потребовались бы миллионы солдат для войны против своего народа. Тайная полиция, публичные показательные казни и прочие прирести. Если сопротивление он сумел бы задавить, то тогда немцы побежали бы в соседние страны. Кстати, Маркс предвидел массовый исход и предлагал крутые меры против недовольных и бегущих. И не Хрущёв, а Маркс строил бы стену вокруг своего рая. Не Эрих Гонекер, а Маркс отдавал бы приказы убивать бегущих. В конечном итоге Маркс вынужден был бы начать революционную войну против соседних стран для того, чтобы они не служили приманкой для его подданных. Но с установлением коммунизма в Австрии, Франции, Швейцарии проблему решить нельзя. Немцы, австрийцы, французы, швейцарцы побегут дальше в Британию, Италию, Испанию, и Маркс должен будет войну продолжать в мировом масштабе. Сам он это понимал, и именно потому считал, что коммунизм может существовать только во всём мире. Для населения любой коммунистической страны соседняя нормальная страна пример для сравнения. Сравнение всегда не в пользу коммунизма. Люди в Северной Корее смотрят на своих соседей в Южной Корее и делают выводы. Само существование Южной Кореи опасно для существования коммунизма в Северной Корее. Люди перестают верить коммунистам. Потому две системы рядом долго сосуществовать не могут. Именно поэтому длительное сосуществование двух Германии было невозможным. Люди бежали из Восточной Германии. Страна теряла свой интеллектуальный потенциал, и ради самосохранения должна была или однажды вместе с союзниками установить коммунизм в Западной Германии, или пасть. Однако превращение соседней страны в коммунистическую не решает проблемы Северный коммунистический Вьетнам распространял коммунизм на Южный Вьетнам, но люди побежали еще дальше. Вот почему Маркс и Энгельс видят выход только глобальный, только всемирный. Все население Земли загнать в одну трудовую армию, всех подчинить одному правительству, что бы нигде не было заманчивой за границей. Поэтому в любой своей книге термин «государство» они используют только в единственном числе – и подчёркивают, что речь идёт о едином мировом государстве, что это задумано для всех народов навсегда, как венец человеческого развития, лучше которого ничего придумать нельзя. Маркс считал необходимым распространить свою идею на всех людей, как существующих, так и на все грядущие поколения. Мировая революция единственный возможный вариант существования чистого марксизма. Маркс и Энгельс Ничего и нового не допускали, даже теоретически. Мировая революция могла возникнуть только в результате мировой войны. Маркс и Энгельс мировой войну предрекали, а мировой войне мечтали. Сталин тоже понимал, что длительное существование коммунистического режима, пусть не в чистом марксистском, но даже в очень мягком сталинском варианте, рядом с нормальными государствами невозможно. Существование советской республики рядом с империалистическими государствами продолжительное время немыслимо, это говорил Ленин и повторял многократно. Пока остались капитализм и социализм, они мирно жить не могут. Либо одно, либо другое в конце концов победит. Либо по советской республике будут петь панихиды, либо по мировому капитализму. Эти ленинские выражения Сталин чаще всего цитировал. Чтобы скрыть суть своей системы, коммунисты представляли дело так, что Советский Союз – это якобы просто Российская империя. На первый взгляд бросалось сходство. Все те же границы, установленные Екатериной Второй, все те же соседи, с которыми у России вековые конфликты. Но была и разница между Советским Союзом и всеми империями, в том числе разница и с Российской империей. Разница вот в чем. Теоретически Чингисхан мог остановиться на любом рубеже и дальше не идти. Мог остановиться Александр Македонский, Атилла, Наполеон. Любая империя британская, испанская, французская, российская могла остановиться на каких-то рубежах и более не расширяться. Советский Союз остановиться не мог. Советский Союз должен был расширяться на весь свет, ибо не мог существовать рядом с нормальными государствами. Спасение коммунизма было только в его распространении по всему миру, в уничтожении нормальной жизни в остальных странах, чтобы для советского народа не было страны, о которой можно мечтать, не было бы страны, в которую бежать, не было бы в заграничье другой, не такой как у нас, жизни. Надо было установить коммунизм везде, чтобы через несколько поколений люди забыли, что возможна какая-либо другая форма существование. Вот почему вторая мировая война для Советского Союза была желанна, необходима и неизбежна. Сталин затевал вторую мировую войну как этап в борьбе за распространение коммунизма по всему миру. Расширение на весь мир не прихоть Сталина и не территориальная экспансия Российской империи. Это не идеология, а жестокая борьба за жизнь. Так борется за жизнь Кукушкин птенец подкидыш, вылупившийся из яйца в чужом гнезде. Он просто обязан выбросить из гнезда законных обитателей, погубить их, чтобы выжить самому. Ленин постоянно подчёркивал: расширение необходимо для самосохранения коммунизма. Не будем расширяться погибнем. Вот почему, захватив власть в одной стране, Ленин создал Коминтерн штаб мировой революции. мощную шпионско-подрывную организацию, которая раскинула свои сети по всему миру. Победа во Второй мировой войне в ленинском и сталинском понимании это захват как минимум всей Германии, Франции, Италии, Испании и их колоний. Такая победа не была достигнута. И началось разложение, которое привело советский коммунизм к неизбежному развалу. Но в 20-х годах 20-го века коммунисты были полны надежд. Нужно сказать, надежд вполне обоснованных. Вот почему они в самый первый час после захвата власти заговорили о новой мировой войне и о мировой революции. Именно поэтому Сталин и приказал голову Ленина сделать большой.